Глава 30. Сказать «их нет» было тяжело. Но Саблин не сказал это слово. Он выстрадал его. Оно вылетело у него как результат давнейшей мучительной работы души и сердца. Он любил Россию больше всего. Для него Россия была выше партий, выше самого себя, Россия, олицетворенная царем. И если бы для спасения России нужно было положить весь народ, он не задумался бы сделать это. И если бы для спасения России надо было убрать царя, Саблин и на это пошел бы. А Блинисимов давно ушел. Во всей квартире царит мертвая тишина. И только наверху кто-то, должно быть, одинокий, изливал душу свою в ноктюрне. Бежали и переливались звуки, говорили о чем-то и томили душу. О бессонной ночи, о муках душевных говорили они. И искали успокоение в мелодии и молитве. О, молиться. Но надо знать, о чем молиться, чего просить, к чему стремиться и чего добиваться. Легко говорить «помоги», «укрепи», «подай», «благослови». Так молится всякая нищая старушонка, но от молитвы ее мало толку. Надо знать, что нужно России. Оглянул Россию мысленным оком, увидал маленькие курные избушки, пеструю через полосицу полей, грязь и уныние, голод и нищету, Увидал заволжские степи, полимые солнцем, и мольбы о дожде. Увидал чистые хаты малоросов и услышал один, стоном несущийся крик «Земли!». Саблин знал, что не одна земля нужна народу русскому. Ему нужно уничтожение через полосицы, орошение полей, древонасаждение, нужна культура и образование, но в первую голову нужна земля. Правда ищет мужик, и не может увидеть ее в том, что одному принадлежит четыре уезда, и он никогда не бывает на своей земле, а другой всю жизнь топчется на полдесятине. Золотая грамота о переделе земли давно ожидается народом. Еще довольно о ней говорили: и землю народу должна была дать не дума, ни революция, ни забастовки и погрома усадеб, ни убийство губернаторов, а царь. Царю пора порвать с интеллигенцией и пойти с народом. Но все эти земли жалованы прежними государями за верную службу и за кровь своим служилым людям, своим дворянам. На них есть грамоты, царями московскими и императорами всероссийскими писанные: Может царь, внук и правнук этих царей нарушить их царское слово и подпись и без вины отнять земли? Пойдет на это государь? Никогда не пойдет тихо переливался на актюр наверху, уходил к самым тонким нотам, звучал чуть слышно, и вдруг разражался громами, стонала и ревела вся клавиатура, то нажимала, то ослабевала педаль. О силе и мощи говорила музыка, звала на бой и на подвиг. Дворяне должны любить государя, должны поддержать его в ту минуту, когда трон шатается. Дворянство было опорой российским государям, оно должно подпереть их и теперь. Все эти богачи миллионеры, владельцы десятков тысяч десятин, владельцы майоратов должны прийти к государю и сказать ему «Возьми наши земли в свою государеву казну и поступи так, как находишь нужным». Манифестом царским, волю государевую навеки нерушимую, селы и слободы, хутора и станицы получат себе прибавок земли, а на месте усадеб должны появиться земледельческие школы и образцовые усадьбы. В народ пойдет дворянская молодежь, но не для того, чтобы учить крестьян социализму, готовить погромы и убийства, натравливать на царя и учить ненавидеть Россию, а для того, чтобы учить патриотизму и правильному сельскому хозяйству. Пусть надусать будут дворян саблиных останется их герб, золотая сабля на голубом поле, и над ним надпись «Императорская сельскохозяйственная школа дворян саблиных». Пусть Коля и Таня живут там, окруженные толпой крестьянских детей, и учат тому, как сделать Россию богатой и счастливой. Государь обратится к дворянам с призывом отказаться от своих наследственных прав на землю и пойти с крестьянством. Уже ли откажутся? Сильным аккордом оборвал пианист до бури дошедший Ноктюрн и снова заплакал, и полился нежной мелодией, и заговорил о тоске и молитве. Это первый акт спасения России. Царь, дворянство, купцы, духовенство, мещане, ремесленники, крестьянство и служилые люди. А вот что была Россия. Теперь этого не осталось. Буржуи и пролетарии. Крестьяне и рабочие. А вне этого монархисты, октябристы, националисты, конституционалисты, социал-демократы, социалисты-революционеры, трудовики, анархисты, интернационалисты, коммунисты, а может быть и еще кто-либо есть. Дворянство, купечество, духовенство, мещане, крестьяне и служилые люди родили России и царе. Они враждовали между собою, делали мелкие гадости, травили посевы, кляузничали, судились, но в вопросе России они были солидарны. И Россия была сильна и непобедима. Но дворянство прогнило. Это оно придумало все эти партии, и не только придумало, но и вошло в них. Оно обратилось постепенно в эту ужасную, бессословную, непатриотическую, неверующую интеллигенцию. Разбилось на партии и идет губить Россию. С нею России не быть. И бог с ним, с таким дворянством. Пусть погибает и отдает свои земли народу. Духовенство обнищало, утратило дух и веру в мелкой борьбе за существование в поисках хлеба насущного, огрубела, спилась, потеряла образование и влияние на паству. А духовенство без духа – это уже не духовенство. И раньше, нежели говорить о приходе как ячейки и единицы, надо перебрать духовенство, создать его на иных началах и поставить его в материальную независимость от паствы. Или богатый и сытый пастырь, который не только не берет, но и сам дает и помогает пастве, пастырь, подобный католическому патору или английскому священнику, кладезь всяческих практических и научных знаний, или отшельник, пустынножитель, старец, которому ничего не нужно, а не поп хапала, тянущий свои требы и не соглашающийся хоронить и венчать без хабары. Да, духовенство исчезло. Нет епископов-гермогенов, нет попов-сильвестров, нет серафимов-саровских, Их сменили люди, не имеющие ни власти, ни авторитета. Религия сменилась обычаем, сменилась предрассудками, и разрушить их легко. Да, сгнило и духовенство. Саблин опустил голову. На чем же удержаться царю? На что опереться? Два главных столба подгнили и готовы рухнуть и обратиться в гниющую пыль. Мещан-ремесленников сменили фабриканты и рабочие. Внутри государства создалась сильная армия голодных, озлобленных и всем недовольных людей. И, может быть, для России правильнее было бы разогнать эту армию по деревням, правые машины сменить кустарными ткацкими станками и предоставить за границы обслуживать себя предметами роскоши. Оставались крестьяне и служилые люди. И было ясно, что крестьяне пойдут за тем и дадут свой труд тому, кто даст им землю. Им царь привычен и удобен, с ним жились они, его величают в песнях, его поминают в поговорках и сказках, и на крестьянство еще можно опереться. Служилые люди. Тяжелый вздох вырвался из груди саблина. «Мя кульпа», — прошептал он. «Мя максима кульпа. Моя вина. Тяжкая вина моя». Местничество и карьеризм были всегда в натуре служилого класса, но никогда не достигали они такой степени, как теперь. Вот что прогнило бесконечно. Столыпин головою выделился над всеми остальными и погиб, неизвестно чьей рукой убитой. Были опричники, было у нас слово и дело, тайная канцелярия, было знаменитое третье отделение. Много неправды творили они, много сводили личных счетов, но берегли государево имя. Увы, охранное отделение и вся плеяда чиновников, облепивших царский трон, о царе не думают. Чиновники либеральничают в Думе, чиновники подводят государя, чиновники стали только рыцарями 20 числа. Сгнила старая Россия, нужно подводить новые столбы под великолепное здание Российской империи. Безотлагательно нужны громадные широкие реформы. Дума их не даст, да и не должна давать. Она сама гнилая, трухлявая, созданная из партий, а не из русских людей. И дума – не авторитет для народа. Их должен дать царь. Манифест за манифестом, указ за указом. Царь должен все перевернуть по-новому, вспахать российскую Ниву и отыскать людей, и дать им власть. Царь. Все должно идти от царя и его именем. Наверху затихла музыка, разлившись властным могучим аккордом. Саблин встал, взглянул на часы. Было четыре часа утра. «Пойду к царю», — подумал он. «Пойду и скажу ему все. Это мой долг. Пусть выслушает меня. Он поймет, что я говорю ему, любя его беспредельно».